Глава одиннадцатая. Заметая следы. Я сотворил маскирующее заклинание, и комната приняла первоначальный вид. — Только ходить по ней особо не надо, — предупредил я Тину. «Почему — Почему? — удивилась она. — Потому что можно споткнуться. Если здешний бардак замаскирован, это не значит, что его нет, — наставительно заметил я. — Ладно, думаю, этого не понадобится. Вас никто не видел? «Меня никто», — подумав, — заявил я, — «если не считать слуги». «Можно его не считать», — усмехнулась она. «Меня, кроме Тирра, никто не видел». Невесело усмехнулась королева. «Примите мои извинения. Это я виновата, что втравила вас в такую переделку». Я открыл рот и переглянулся с ошеломленной тиной. Даже она понимала, что происходит невероятное. Королева оправдывается перед нами. Я уважал миру. Для таких слов нужна смелость. Особенно, если ты правитель целого народа. Но вы сами чуть не погибли, — заметила наконец Тина, придя в себя. В твоего отца словно кто-то вселился, — голос королевы звучал глухо. Он внезапно изменился и даже говорил не так, как Тир, которого я знала. От меня не укрылось, что Тина вздрогнула. — Можно определить, так это или нет? — спросила она, повернувшись ко мне. «Ну», — задумчиво протянул я, — «если это действительно так, в принципе, определить можно, но я в некромантии не силен». «Если Тирром управлял кто-то другой, мы все в опасности», — подытожила королева. «Мы свидетели. Маг, который смог управлять Тирром, должен быть очень могущественным». «Не знаю я таких магов», — честно ответил я. «Это какая же силища нужна?» Если появился подобный человек или не человек, то не хотел бы с ним встретиться. — Я, видимо, встретилась, — проворчала королева. — Я вызову своего придворного мага. Она нам поможет. С некромантией у нее все в порядке. Она встретит нас в горах, заодно и присмотрит местечко, где мы схороним тела. — Хорошо, — кивнул я. Еще одно заклинание надежно упаковало тела Лины и Тирра и теперь они все время будут находиться рядом с нами, надежно замаскированные. Очень удобное заклинание. Наконец, когда дела были закончены, мы с Тиной отправили королеву спать. Выглядела из мира измотанной, что неудивительно после такого боя. Как ни странно, отправилась спать следом и Тина, заявив, что нас разбудит. «Да, нервы у девчонки железные, ничего не скажешь». Наверное, я уже стал старым неврастенником, если после всего, что произошло, не мог заснуть. Поэтому я отправился к себе в комнату и остаток времени до утра провел в размышлениях. Честно говоря, пока в этом деле слишком много загадок, и их разгадывание могло завершиться непредсказуемо. Как раз та самая политика, от которой я шарахался, но в которую непременно каждый раз влипал. Все, что связано с королями и королевами, Редко заканчивается бескровно. Рано утром появилась Тина. Девушка выглядела свежей и отдохнувшей. Эх, вот что значит молодость. Мне показалось, что она даже повеселела. «Я нашла Хамина, сообщила она, едва войдя в комнату. «Приятная неожиданность», — проворчал я, натягивая на себя одежду. В лице девушки я не заметил ни грамма смущения. Скорее, какую-то заинтересованность». — Ну уж нет, я больше не был настроен на романтические отношения в этом городе. Оказывается, папа отпустил его домой. Так что обо всем, что произошло, он узнал только сейчас. — И как он отреагировал? — Как настоящий слуга, — цинично усмехнулась Тина. — Он будет ждать вас за стенами города с лошадьми. Отсюда мы вас отправим порталом. — Порталом так порталом. Мы отправились в обеденный зал, где нас уже ждала королева. Утолив голод, через час мы с королевой покинули особняк вместе с замаскированными заклинанием телами Лины и бывшего могущественного мага Тирра. Портал вынес нас за ворота города. Там ждал слуга с лошадьми. Он молчаливым кивком приветствовал нас и сразу удалился с каменным лицом, не произнеся ни слова. Судя по всему, он считал, что мы виноваты в смерти его хозяина. На части он прав. Оседлав лошадей, мы тронулись в путь. Встречаемые нами бесчисленные телеги, везущие в город на рынок всякую всячину, спешили пропустить нас. Их владельцы старались нас объехать как можно дальше. Судя по всему, мы чем-то пугали их. Чем — непонятно. Вскоре я привык к испуганным взглядам, которыми нас встречали. Кстати, утро оказалось прохладным, и я невольно запахнул посильнее свою куртку а вот из мира не чувствовала холода. — Мы привыкли к нему, — ответила она на мой вопрос. — Это лучше, чем жара. Ты мне скажи, что ты сам думаешь об этой девочке? — А Тине, — переспросил я, — а что думать о ней? Ее реакция на смерть отца не показалась тебе странной? — Хм, действительно странная королева. Не думаю, чтобы кто-нибудь из тех правителей, с кем я имел честь общаться, задавался бы подобным вопросом да и так запросто общался. Показалось, но вы не забывайте, что она дочь мага. У магов своя мораль. — Не знаю, о какой морали ты говоришь? — усмехнулась королева. — Это же отец и дочь. — Отец маг и дочь мага, — ответил я. — И этим все сказано. — Все равно, мне этого не понять. — А у вас по-другому, — сменил я тему разговора. — Кстати, а чего от нас крестьяне шарахаются? Они чувствуют магическую силу, точнее, заклинания, которые нас сопровождают. Поживи тут лет двадцать, и будешь чувствовать такие вещи за милю. А насчет родственных отношений для Гарпий это свято. Никогда наши дети не поднимут руки на своих родителей. Уважение к ним передается с молоком матери. — Да у вас прямо-таки идеальное государство, — хмыкнул я. — А как насчет мужчин? «Сказав об идеальном государстве, ты оказался недалек от истины. Что насчет мужчин? Они у вас, я так понимаю, влачат незавидное существование?» «Они и сами выбрали такой удел». Голос королевы вдруг стал жестким. «У них был выбор, и они его сделали. Наши мужчины — это не мужчины человеческого племени. Они нужны для воспроизводства и ни на что больше не годятся». — Ясно. Спорить было бессмысленно, да я и не собирался этого делать. Только вот почему-то в этом идеальном государстве происходят заговоры. Я уже не говорю о ночных охотах гарпий вроде Монтор. — А ты ее откуда знаешь? — удивилась королева. — Кто же ее не знает? — хмыкнул я. — Всегда бывают исключения, — наставительно заметила Измира. Монтор когда-то была главой королевской стражи, но внезапно она изменилась. До сих пор непонятно почему. Может, после этой истории с Воримером? — Что за история, — встрепенулся я. Может, расскажете? Ехать-то долго. — А ты наглый, — вдруг улыбнулась из мира. — Тебе надо было Гарпией родиться. — протянул я, ухмыльнувшись. — Мне и человеком нормально. В общем, лет десять назад случилась очень неприятная история. Правителем Кантенбро был Эрих Пятый, сейчас уже покойный. Ныне правит его сын, хотя, скорее, не правит, а выполняет распоряжение своего ближайшего советника, Перрона. В общем, король влюбился в одну девушку. Девушку из приличной зажиточной семьи, кстати, весьма порядочной. Семья не согласилась отдать свою дочь в наложнице правителю. А у девушки, которую звали, кстати, Лина, и ты ее знал, да, это та самая, был жених по имени Воример. Весьма талантливый маг, пусть и молодой. Дело у них шло к свадьбе, но разве король может допустить, что ему предпочли какого-то мелкопоместного дворянчика? Он просто-напросто похитил девушку, а к жениху подослал убийц. Но воример оказался парень не промах. Тем более в то время проще смотрели на дружбу гарпий и людей. У него имелась подруга среди гарпий по имени Монтр, Не знаю, как началась их дружба, вроде говорили, что Воример спас ее как-то. В общем, он вместе с Гарпией сумел похитить девушку из дворца и избежать с ней в стрикхост. Мало того, Монтер привела беглецов не в нижний город, а сразу в верхний город, в свой дом. Тогда царствовала моя сестра. Она выслушала беглецов и предоставила им убежище. Но Эрих не успокоился, в воздухе запахло войной поручили разобраться с этим щекотливым делом Тиру. Он тогда был придворным магом, должность влиятельная в то время. Королева внезапно замолчала, и взгляд ее стал отрешенным. Посмотрев на нее внимательно, я понял, что она общается с кем-то по магической связи. Общение длилось несколько минут, и вскоре я вновь увидел нормальные глаза королевы. Со мной связались из Стрикхоста, объяснила королева. Это Тора. Моя придворная волшебница. Она уже в пути и встретит нас у подножья гор. Так вот, продолжу рассказ. Тир взялся за дело основательно. Он отправился в стриг хост и вступил в переговоры с королевой. Конечно, получил отказ. Тогда Тир смог встретиться с Линой и объяснил девушке, что Воремеру все равно не жить, даже в верхнем городе. Эрих ему не даст этого. Он предложил им уехать на материк, в Сигурию, небольшое прибрежное королевство. Мол, это бы стало бы лучшим выходом в данной ситуации. И самолюбие короля не потревожено, и все живы. Воример и Лина согласились. Но когда они садились на корабль в сопровождении Монтр, на них внезапно напали. Воримера вроде убили, хотя тело его так никто и не нашел. Лину похитили. А вот Монтр сумел улететь. Похитителем оказался, естественно, Эрих. Когда Тир узнал об этом, то пришел в ярость. Он давал личные гарантии безопасности. Но к Эриху Тира не пустили. Назревал скандал, но тут появился Воример. Он выжил и совершил покушение на короля. Но в результате Эрих потерял пару конечностей, а Воример исчез. Говорили, что Лина пыталась его искать, но бесполезно. Ходили слухи, что его сильно изуродовали во время схватки с охранниками Эриха. Король своего добился, но, как обычно, скоро девушка ему наскучила, и он вышвырнул ее на улицу, где ее и приютил Тир, признав своей родственницей. Но это уже отдельный рассказ. «Да», — протянул я, понимая теперь, с чего такой характер у Лины. Такое пережить — это железные нервы надо иметь. История интересная. А при чем тут Монтор? Монтр считала, что местонахождение ее друга из людей выдала королева Гарпии, которая была посвящена во все детали плана. Поэтому Монтор и покинула дворец. Ничего не изменилось, даже когда к власти пришла я. Видят боги, я пыталась с ней договориться. А она почему-то решила, что теперь ее цель — месть людям и устроила ночной беспредел на улицах Стрикхоста, тем самым подписав себе приговор, который я приведу в исполнение рано или поздно. Забавная история, — покачал я головой. Правители везде одни и те же. Значит, эта история была известна Тине? Думаю, да. Тогда непонятно одно. Зачем убили Лину? Получается, это сделал Тир и солгал мне о том, что Тина пыталась ее лечить. Зачем? — Не знаю, — хмуро пробормотала королева. — Этого я не знаю. Слишком все запутанно. Тир явно был не в себе. Скоро, надеюсь, мы узнаем причину. Наш разговор прервали капли дождя. Тучи, с пугающей быстротой, затянули небо. К тому же приближался вечер. Дорога, по которой мы ехали, обезлюдила. Крестьянские наделы и деревни, тянувшиеся по обе стороны от нее сменились бескрайними степными просторами, покрытыми редкой травой красного цвета. «Люди считают это место опасным», — произнесла королева. «Но на самом деле тут не опаснее, чем в стригхосте. Кстати, мы уже почти приехали. Видишь?» Она показала рукой на возвышающиеся перед нами горы. Я посмотрел в направлении ее руки и, приглядевшись, понял, что у подножья расположено нечто вроде деревни. Странно, как я ее не заметил сразу домиков восемь не больше но когда мы подъехали ближе я увидел что деревня безжизненно дома смотрели на нас темными пустыми глазницами окон окружившая нас тишина и непередаваемая атмосфера запустения говорили о том что тут давно никто не живет мало недалеко от деревни раскинулось небольшое и на удивление аккуратное кладбище судя по ухоженным могилам было понятно за кладбищем кто то следит «Интересно, тут кто-нибудь живет?» — вырвалось у меня, и я поделился с Измирой своими сомнениями. «Нас тут должна ждать Тора», — произнесла она, спрыгивая с лошади. «Кто бы тут ни жил, нам все равно». Она замерла, и я вновь увидел крылья за ее спиной. Измира вернулась к своему обычному облику. «Я тоже спрыгнул с лошади» но в отличие от своей спутницы, державшейся весьма беспечно, я решил вооружиться, быстро приготовив пару заклинаний. Не нравилось мне в этом месте. Я чувствовал какую-то тревогу и очень неприятное предчувствие. Об этом я сообщил своей спутнице. Тора сказала, что тут абсолютно безопасно, отозвалась из мира. — Мы подождем ее в том доме. Она показала рукой на ближайший к нам покосившийся домишка. — Хм... — покачал я головой. — Я, конечно, понимаю, что ваша вера в великую Тору безгранична. Только надо меры предосторожности принять. Королева покосилась на меня, но промолчала. Мы отвели коней к выбранному из миры дому, привязав их у крыльца. Дом оказался старым, рассохшимся деревянным срубом. Когда я вошел в покосившуюся дверь, в нос сразу ударил затхлый запах нежилого дома. Внутри его убранство оказалось убогим. Простенькая печка, грубо сколоченный стол и два стула, деревянный сундук у стены, пара шкафов с посудой и кухонной утварью. Вот, пожалуй, и все. Вторая комната представляла собой спальню. Также грубо сколоченные кровати и два покосившихся пустых шкафа. Ни людей, ни вещей. «Что тут произошло?» — вырвалось у меня. Я вновь почувствовал беспокойство, а своим предчувствием я привык верить. Посмотрев на королеву, я с удивлением понял, что она абсолютно спокойна. — Неужели вы ничего не чувствуете? — Нет, — покачала она головой, — хоть, признаюсь, место нехорошее. Я хмыкнул и быстро соорудил вокруг дома защитную сферу. — Вот теперь нормально, — сообщил я ей, — а когда Тора прибудет? — Странно, — помрачнела она. — Вообще она должна уже быть тут. Сейчас я с ней свяжусь. Но помешал ей это сделать стук копыт за окном. — Это она? — поинтересовался я у нее. — Вообще она должна прилететь, а не приехать, — удивленно проговорила из мира. Я осторожно подобрался к окну и выглянул из него. Перед домом на крыльце никого не было. — Надо выглянуть на улицу, — пробормотал я, и вдруг тишину прорезал крик полной злобы. Я почувствовал колебания защитной сферы, последовавшие сразу за криком. Королева посмотрела на меня. «Готовьте заклинание, Ваше Величество», — сообщил я ей. «Начинается».